Местная лысая гора находилась в самом сердце чудовой чащи. Довольно удобно. По крайней мере, никто любопытный не подберется. В других княжествах нечисть и причисляемые к ней ведьмы уже замучились откачивать всяких не в меру дурных селян, рискнувших на свой страх и риск поглядеть, что же такое там происходит. На взгляд и довольно пристрастное мнение Буяны, ничего такого уж точно не происходило. Разве что компания собиралась интересная. Но это с непривычки, а так обычный набор. Лешие, конечно, куда без них. Вокруг леса, а почитай, везде. Так что их хозяев с женами, детьми и прочими приблудными, вроде маховиков и кикимор, просто ужас сколько. Водяные тоже обильно представлены, русалки с ними, полевики, луговики, полудницы. Анчутки, ауки, болотники, чудинки, вии, мавки, коловёртыши, берегини, оборотни всех видов, ведьмы, колдуны, волхвы, травники и знахарки, кого тут только не было. Все это ходило, скакало, летало, бегало, прыгало, ползало, перемещалось колодцем, в общем, двигалось, создавая впечатление общей активности. Кто-то кричал, кто-то шептал, шипел, разговаривал, заклинал, смеялся. Попискивал, орал песни Постоянно что-то падало, громыхало, булькало и взрывалось Откуда-то с разных сторон шла музыка Причем разная, но удивительно сочетавшаяся друг с другом И всем происходящим Ведьмочка с ходу вписалась в толпу И тут же набросилась на кого-то с приветствиями Варлок мигом оказался в водовороте событий Казалось, его даму знают здесь все И каждому ну просто необходимо с ней поздороваться, поцеловать, обнять, обменяться последними сплетнями, а то и просто хлопнуть по плечу и прорать на ухо, как жизнь, старушка, чтобы тут же получить кулак под ребро и заржать в голос. Лихослава тут же представляли всем подошедшим. Это был его не первый шабаш, так что он даже не пытался запоминать имена и лица, смеялся со всеми, благо с чувством юмора у всех проблем не было, Трудно быть нечистью и не иметь чувства юмора. Пил, что наливали, пожимал руки тем, кто протягивал свою для приветствия, и крепко держал за талию ведьму. Она не противилась. То ли и вправду не хотела, чтобы он случайно потерялся в толпе, то ли ей это просто нравилось. То ли, потому что нравы здесь царили более чем свободные. Кто-то целовался, кто-то лапал даму или кавалера, а кто-то и вообще... Не при детях, будь сказано. Но почему-то все это смотрелось и воспринималось нормально. Шабаш все-таки. Вот все почувствовали наступление полночи. На высокий пенек влезла какая-то ведьма, уже в годах, но сочная и аппетитная. Громко объявила о начале шабаша и потребовала разливать. В любом месте, где бы гулянка нечисти не проходила, всегда был какой-то один главный напиток. Вернее, пили все, что было, а было всегда немало. Но один считался главным. В каждой местности свой. Единственным всегда сохраняющимся во всех зельях компонентом была кровь. Кровь вообще вещь магическая. Половина заклятий на ней построена. Несмотря на множество самых разных слухов, Жертв на обычных шабашах не приносили, по крайней мере, человеческих или какого другого разумного существа. После слов ведьмы все как один повернулись к огромным дымящимся котлам, и зелье как по приказу взбурлило. Какой-то рогатый носатый тип взобрался повыше, торжественно выудил из-за пазухи бутыль мутного стекла, откупорил, вдохнул запах напоказ и вылил ее содержимое в котел. Воздух задрожал от криков. И, наконец, зелье пошло по чаркам. Варлок и ведьма тоже получили свою порцию. Лихослав пригубил и чуть не замурлыкал от удовольствия. Сила прямо-таки полилась внутрь. Кровь закипела. Стало весело и жутко захотелось танцевать и чудить. Словно по заказу со всех сторон грянула музыка, на этот раз одинаковая. Народ радостно взревел, узнав знаменитую на весь мир плясовую. Чародей глянул на свою колдунью. По ее лицу блуждала блаженная улыбка. Подхватил ее за талию и подбросил в воздух. Буяна счастливо завизжала. Варлок поймал ее, прижал к себе, крепко чмокнул в уста сладкие, и они помчались в круг танцующих. Эх, хорошо было! Плясать, подпрыгивая, сжимая в хороводе руки соседей, то и дело подхватывая в танце возлюбленную за талию, дурачиться и веселиться, просто веселиться, урывая у жизни эту невинную радость, это яркое, как пламя, мгновения, кусочек простого счастья. Хмельные напитки речкой полноводной лились во вновь и вновь подставляемые чаши, кубки и братины. всё это тут же отправлялось в бездонные глотки, и круг повторялся. В какой-то момент Лихослав подумал, что больше не может терпеть. Он покрепче обхватил ведьму за талию и увлек в лес. Далеко они не пошли. Варлок прижал буянук к дереву, старому и не такое видавшему. Положил тяжелую ладонь ей на затылок и заглянул в зеленые марево глаз. В них туманился хмель и дрожало пламя, но не от костра. Варлок с силой прижался к ее губам. Прекрасно понимая, что за этот дар ему вовеки не расплатиться, девушка в его объятиях выдохнула и обвела руками его шею. Он оторвался только когда дыхание перестало хватать, закинул голову, пытаясь справиться с охватившими его эмоциями. Через миг, которого хватило только чтобы заметить яркую, сводящую с ума луну на небосводе, он вновь посмотрел на девушку и сказал то, что давно решил сказать выходи за меня но уже произнося последнее слово, он увидел как заледенел от ужаса взгляд колдуньи на счастье варлок успел проследить куда она смотрит до того как боль кольнула сердце в то же мгновение он укрыл их обоих невидимостью. В паре десятков шагов от них стояло существо более всего в его внешности поражала морда иначе не скажешь Чуть выдвинутая вперед и заостренная. Под тяжелыми бровями сверкали злостью длинные раскосые глаза. Желтые, весьма внушительного вида клыки, вылезали на губы сверху и снизу. Черные жесткие волосы переходили на спине в шерсть. Лапы были похожи на человеческие, только куда больше и темного, под цвет шерсти цвета. Стояла тварь на двух ногах, но ступни, длиннее людских, На пальцах имели когти на манер звериных. Но Буяну привело в такой ужас не это. Что она, уродцев, в своей жизни не видела. Да и потом, чтобы ведьма испугалась чудища. От существа исходила такая злость, с которой девушке сталкиваться еще не приходилось. Это существо не хотело получить власть или забрать что-то ценное. Оно хотело только одного – убивать а еще причинять боль, как можно большую. Волна ненависти без предупреждения ударила по открытому сознанию колдуньи. С таким количеством ярости, злобы и жестокости ведьме сталкиваться еще не приходилось. Существо жадным, голодным взглядом смотрело за веселящимся шабашем. На морде отчетливо читалось желание ворваться туда и порвать всех клыками и когтями. Но вот из хоровода вывалились две отчаянно шатающиеся фигуры и направились в лес. Тварь облизнулась. Лихослав буквально физически ощутил, как Буяна пришла в себя. Он понял, что ведьма уже готова отправить в бой какое-нибудь смертоносное заклятие. Пьяная парочка приближалась. Существо дернуло башкой и отступило дальше в лес. Колдунья дернулась вслед, но варлок удержал ее. Он ушел. — сказал Лихослав в ответ на недоуменный взгляд Буяны. «Точно!» — ведьма прислушалась к ощущениям. «Существо действительно было уже далеко от шабаша». «Ты понял, кто это был?» «Это как раз житель Нижнего мира». «Ты уже видел их?» В голосе девушки прорезались истеричные нотки. «Нет», — мотнул головой мужчина. «Только на картинках, да читал описание». Буяна внимательно посмотрела ему в глаза. Потом опустила голову и хрипло произнесла. «Я такого ни разу не ощущала. Боги!» – всхлипнула она, но тут же взяла себя в руки. «Надо сделать рисунок, и пусть Горыня покажет всем своим дружинникам. Потому как, коли меня так проняло, то что уж говорить о них? Они, конечно, ребята крепкие, но даже пару мгновений замешательства «В бою могут привести...» «Тебя проняло не из-за вида, Буяна», — прервал ее варлок. «Ты просто ощутила всю суть этой дряни. Обычные люди этого не почувствуют. По крайней мере, не в такой степени». Колдунья помолчала. «Ты прав. В расстройстве она выбралась из его объятий и уселась на землю под деревом». Я просто никогда не думала, что, возможно, вот такая вот беспричинная злоба. Ведь, ведь как бы ни было жестоко преступление, всегда у него есть причина. Убивают за власть, за деньги, от ревности, с отчаяния, пусть даже ради развлечения. Но вот просто так, от желания убить, причинить боль, ты когда-нибудь что-то подобное видел? Что Варлок видел отчетливо? Так это пусть и не истерику, но очень близкое к ней состояние, красавицы. Да, милая, видел. В чем-то ты права, всегда есть причина. Но истина такова, что порой эти причины призваны просто, чтобы набрасывать покрывало на действительную причину, а именно желание быть жестоким. Я столкнулся с этим, когда путешествовал на жаркий юг, или лучше сказать юго-восток. Там так часто убивают за какие-то порой непонятные идеи. Там так развиты все эти понятия – честь, рода, защита религии, плата кровью за оскорбление У нас это тоже есть, но у нас это призвано останавливать преступления, а у них – оправдывать жестокость. Я пытался их понять. Понять, чего ради все это. Но у нас с ними слишком разные понятия о жизни. Понимаешь, краса. Они ее не ценят, и прежде всего чужую жизнь не ценят. Мы считаем, что жизнь – это бесценный дар, и чтобы ее отнять у других или у себя, надо очень серьезно подумать, иметь очень вескую причину. А они так не считают. У них нет этой перегородки в сознании. Они еще могут задуматься, если речь идет о ком-то из их рода, их религии. Но опять же, если он твоей религии, то другого течения. Если твоего народа, то другой его ветви. Если он живет в одном городе, то из другого рода. У них полно этих границ, тоже призванных оправдывать жестокость. Конечно, не все такие, но их много. Их уже всего, что эти люди свято убеждены в своей правоте. У них такие обычаи. Эти обычаи позволяют им не думать. И все, что ценно для нас, им чуждо. А быть щепетильными они не собираются. Не такой – значит смерть. А вот эти существа, что мы видели? Они вообще не собираются думать. У них нет морали и правил. Есть лишь голод и элементарные знания о способах выживания. И это не стоит твоих переживаний. Отнесись к этому. Да никак к ним не относись. Они просто требуют уничтожения, так как пришли к нам с войной, не помышляя о мире. Девушка опустила голову. «Мы будем его ловить?» «В чудовой чаще?» «Да зачем?» «Более того, если пропадет одно из этих существ, вполне вероятно, что их командиры могут забеспокоиться. Пока нам на руку играет то, что они думают, что о них не знают». «Думаешь, их логово здесь?» чудовой чаще? Очень похоже, кивнул Варлок. Как они сюда попали? Не представляю. Подумай, милая, ты должна знать ответ. Вдруг рядом послышался шум, и на них вывалилась Баба Яга. Лихослав не был знаком с ней лично, но узнал сразу же. С виду странная, чуточку даже неопрятная старуха. Она поражала ощущением силы и внутренней гармонии, исходящим от нее. Так могла выглядеть гроза, решившая подшутить над людьми и спрятавшаяся в человеческом теле. Ведь никто не усомнится, что гром и молнии – это явление не чуждое природе, а нрав у нее, ой, какой крутой. Однако мы радуемся грозе, как дети. «Вот вы где, голубкие!» – ехидно усмехнулась она. Баяна взвизгнула и повисла у нее на шее, тут же выпалив ей все новости, переживания, заодно представляя чародея и описывая его как такового. Лихослав обалдело смотрел на все это и не мог понять, как что-то можно разобрать в путанице рассказов, впечатлений и эмоций. Однако по всему выходило, что Яге это не впервой. Да, судя по периодически задаваемым вопросам, с пониманием у старой колдуньи проблем не возникало. «Понятно, мило», — подвела итог яга, когда Буяна, наконец, замолчала. «Могу только сказать тебе, девонька, и тебе, молодец, что не зря вы переполошились. Вокруг и правда что-то происходит. Но по порядку. А то я вижу, ты, и Варлок, совсем запутался в наших девичьих». Бабка хихикнула, комментируя последнее слово. «Разговорах. Ну что ж». Посмотрела я писульки, которые вы из дома того странного срисовали. Что это, я вам, голубки, сказать не могу. А вот что за колдовство, то мне понятно. Когда-то в бурной молодости крутила я хвостом перед Кащеем, коим теперь детей на ночь пугают. Правда, с Кащеем бессмертным, аж подпрыгнула ведьмочка. Ох, счастье ты мое ненаглядное! Зашлась в смехе кашля старушенцы. Ты что же думаешь, что мы, чародеи да ведьмы, лыком шиты? Не, мила, я тебе вот что скажу. Каждый из нас свой путь ищет, свою жизнь проживает. С людьми, судьбой, сужденными встречается. А уж что из этого получается, не мне тебе рассказывать. Вот Кащеюшка всегда бессмертие искал, зато бессмертным и прозывается а байку про иголку в яйце, яйцо в утке, утка в зайце и тому подобное. Так ту байку один из приятелей наших пустил, Ворон Воронович, а сокол Соколович подхватил, да по миру разнес. Вот уж кому по голове настучать надобно. На. А сказки, они всегда забавные получаются. Вон и про меня всякое рассказывают, и про тебя мило будут, уж поверь мне. И хорошо, что будут память это дело хорошее, забвение хуже. Хотя ничто не пропадает без следа. Ну так вот, про знаки эти поганые. Помню, Кощееушка такими же баловался, когда силу свою искал. Пару знаков я узнала и тут же с Кощеем связалась. Бабушка, это же тайна была. А кстись мила, Кощей меня высмеял, поганец такой. Да вот что сказал. Мол, эти знаки призваны найти вход в Нижний мир. И чародеи, кому сия погонь, интересно, давно уже их знают. Другое дело, что не распространяются особо. Полно же дурных голов, что только и мечтают какую-нибудь гадость на свою вторую голову вызвать. Так вот этот кто-то, ты еще не узнала кто, искал проход в Нижний мир. Да и то, что наворотили в доме. Второй сруб и как его отделали, жертвы человеческие – это тоже к тому призвано. Почему-то очень многие считают, что демоны, как по незнанию называют всех жителей Нижнего мира, появляются только в плохих местах, проклятых, где все не по правилам сделано, где убийство или еще что плохое произошло, где зло творилось». Это, без сомнения, влияние единобожия, дурость такая. У них же как в религии, мол, все, что не от Бога, то от дьявола. А это есть суть неверно, потому как все в мире едино. Черное и белое – это разное? Разное. А вот и нет. И то, и другое – просто цвета, значит, одно и то же, но разное. Мужчина и женщина разное? Разное. Но и мужчина, и женщина – люди, значит, одно и то же. День и ночь – разное, но они составляют сутки. Дождь и солнце – разное, а ведь это нам природа посылает. Понимаешь, к чему я веду? Мир – это единство разного, ответил за девушку-чародей. Все в мире правильно и едино, и не является плохим или хорошим, а токмо от понимания зависит. да В этом ошибка верящих в одного бога. Они изначально ставят мир на грань войны, вечного противостояния. Причем там, где его быть просто не должно. Так вот, тот, кто все эти непотребства совершал, тоже так думал. А это только всякую дрянь, без которой мир немыслим, привлекло. Охот в Нижний мир не дала, потому как в таких делах нужно не зло искать, а грань грань понимаешь буяна кивнула зеркала вода кладбище родники это грани в которые те кто умеет смотреть может заглянуть и увидеть то что другим недоступно прошлое али будущее полещу что по делу требуемое в Нижний мир тоже путь лежит через грань баба яга покачала головой явно не одобряя Даже дождь богу приходится через океан моря туда пробираться. Что уж о простых чародеях говорить. Считается, что через колодец глубокий можно, но на самом деле это почти невозможно. Где ты найдешь такой колодец, чтобы камень в него брошенный летел двенадцать дней и ночей? Попробуй такой вырыть. Поэтому и ищут пещеры глубокие, а на дно морское спускаются, те, кому уж так приспичило в Нижний мир. «Правда, считается, что вход на одного человека только. Но где вход, там и выход сыщется. Это дело умения, дохотения». Варлок и ведьма задумались. «Нет у нас поблизости пещер глубоких», подвела итог размышлением Буяна. «Ближайшие таковые в Девногорье, а до моря скакать и скакать. Так чего они в чудовой чаще делают?» «Прячутся» высказался чародей. «Им надо где-то войско спрятать, а тут можно весь Нижний мир спрятать, никто и не заметит». «Но мы же видели этого... этого...» «Да, но все-таки одного, да и то его, наверное, шабаш привлек. Он же посмотрел и ушел, ничего не сделал. А не знай ты ничего, заметила бы его? Может, и заметила, да мало ли, какая дрянь в чудовой чаще обретается». «Правда, как они пробрались в саму чащу?» «Да», — ведьма согласна, хоть и чуть задумчиво кивнула. «То есть, Ягуша, они откуда-то прибыли к нам?» «Так получается, мило», — поддакнула та. «Я, кажется, знаю, как они могли сюда попасть». «И как?» — варлок подался вперед. «Близь Лысой горы есть естественный колодец». Вернее, сначала это было просто пространство, наиболее удобное для мгновенного перемещения. А потом его превратили в постоянный колодец, чтобы легче было попадать на шабаш. Не все же умеют летать, тайные тропы наводить или сами колодец настраивать. Да и силы это экономит изрядно. «У него есть второй выход?» – поинтересовался чародей. «Нет, постоянного нет. Второй выход надо самому настраивать. Но это просто». «Даже самый никудышный маг справится, но на много его все равно не хватит». «А насколько его хватит?» Девушка задумалась. За неё ответила старая ведьма. «Не более двух-трех человек в день. Так устроен, что из одного места можно открыть только один выход, а через него пройдет не более двух-трех существ в день». «Хитро», — признал варлок. «Сколько же их сюда пролезло?» «Не думаю, что много», – покачала головой старушка. «Не думаю, что эти существа дисциплину сильно блюдут. Наверняка их трудно долго на привязи держать. С другой стороны, и мало их быть не может. Кстати, девонька, а ты заметила, что новые чародеи на шабаше появились?» «Нет, не заметила. А кто такие?» «Да шут их знает. Чародеи так себе, хиленькие». Но думаю, что такое колодец знают. Да неужто ты думаешь, что, коли вороги они были, вот так бы открыто заявились на шабаш? А чего бы им не заявиться? Меньше всего смотрят на то, что на самом виду лежит. Кстати, я тебя позвала за тем, чтобы кое-что другое рассказать. Буяна послушно изобразила интерес. Ты знаешь, что в чудовой чаще разное творится и чудища разные бегают, но большую часть я знаю, хотя бы как выглядят. А вот недавно натолкнулась я на не то что неизвестных, но вызывающих тревогу существ. Более всего они похожи на волков наших, но размерами их изрядно превосходят, их даже для верховой езды используют, да и зубки у них в три ряда на каждой челюсти, да острые такие, что мало не покажется». Когти опять же, к тому же мчатся они куда быстрее обычных лошадей, только волшебные навроде сивки-бурки с ними сравнятся. К тому же эти животные, к бою приучены, сами в битве на лошадей и всадников бросаются. Изворотливый то ж. Твари из Нижнего мира с силой навроде наших богатырей верхом на подобных волчарах, да еще несколько чародеев в придачу не говоря уже о магии их главном, что всегда был силен. Правда, не для боя его умения, но это дело поправимое. По мере того, как Варлок говорил, лицо Буяны все больше вытягивалось. «Не волнуйся так, Буянушка», — попытался утешить ее Варлок. «Мы предупреждены, так что город они взять не смогут». Ведьма горько усмехнулась. «Они выманят нас в чисто поле» потому как не возьмут город, пройдутся по деревенькам. Ты представляешь, сколько народу поляжет? Князь Владимир не сможет отсиживаться за стенами, пока его люди гибнут. Не думаю, что их много. Надо, конечно, попытаться поточнее узнать. В любом случае, воинов умелых у князя много, да и чародеи имеются. Не пропадем. Предупрежден, значит вооружен. Разобьем мы этих басурманов. И не таких бивали. Девушка улыбнулась. «Интересно, а на что тогда они рассчитывают?»